Но стоявших там солдат запирали на сутки, это всем было известно, и Д'Артаньяну лучше, чем другим. Такие солдаты могли выходить в форме только по особому приказанию, по срочному делу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 Он не только разглядел его смышленое и решительное лицо, но заметил также, что у него довольно-таки красный нос. Малый любит выпить, мелькнуло у него в голове. Одновременно с красным носом ему бросился в глаза сложенный лист белой бумаги за поясом солдата. «Отлично, у него есть письмо», — продолжал рассуждать Д'Аштеньян. «Солдат, должно быть, очень рад, что на него пал выбор господина Безмо. Он не продаст послание».